И кроме вас, возле мохнатого дома, как назло, больше ничего интересного. Месть леди Ларри была страшна. Она всучила мне целых две банки черного чингайского варенья в подарок. И тут уж ее взяла. Отвертеться мне не удалось. «Это что за удивительное вещество?» — спросил сэр Шурф, когда я поставил на его письменный стол банку с черным вареньем. «Яд, конечно. А что еще я мог тебе принести?»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 Для рассеянного балбеса вроде меня этот простенький, всего-то четырнадцатая ступень белой магии фокус — истинное спасение. Вот и сейчас я щелкнул себя по лбу и выпалил. Туфалей Фаюмхак. А руна которого он проклял, звали Шерри Авадолос. Все как на подбор из какого-то другого Урдера. Не того, о котором ты читал. Или просто из какой-нибудь его области, удаленной от центра. А потому...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 И такие же каменные равнины, нормальная плодородная почва, начинается на некотором расстоянии от моря, примерно от 3 до 6 миль. Собственно, этот камень основная и, пожалуй, единственная причина процветания Урдера, их главное сокровище. Ближайшие соседи, конкурсы, издавно закупали его для строительства своих городов. Адмираль Шаяло Шори, которую в Урдере по сей день считают величайшей правительницей всех времен, тем, в первую очередь, и славна, что существенно расширила рынок, когда на свой страх и риск привела в капуту целую торговую флотилию, груженную синим камнем, и сумела убедить куманских подрядчиков, что это наилучший материал для строительства роскошных дворцов.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 Теперь урдерским камнем выложены не только полы дворца куманских халифов, но и некоторые залы нашей летней королевской резиденции Ан-Макари. Скажу тебе честно, не кажись казна моего ордена практически пуста после оплаты пребывания магистра Нуфлина в Харумбе, я бы и сам не отказался отделать им свою спальню, засыпать под шум прибоя,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 А то мне, бедняжечки, дома поговорить не с кем. Шуров, конечно, сразу понял, о чем я думаю. «Вурдер тебе, пожалуй, все-таки лучше пока не ездить», — заметил он. «Да я и не собираюсь, но почему?» «Велик риск, что, познакомившись с тобой, тамошние прибрежные деревья самостоятельно выкорчаются из скал и побредут в ЕХА».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 Вот и сейчас. Я удобно устроился в кресле, налил себе полную кружку камры, закурил и решил, что самое время собраться с мыслями. И понять, чего я хочу. Ладно, не от жизни в целом, а от своих новых знакомых, урдерских трактирщиков. Например, выяснить, сколько родственников мужского пола у них на сегодняшний день имеется в наличии. Расспросить о каждом. Ди и его сестра производят впечатление откровенных людей. Вряд ли откажутся удовлетворить мое любопытство. И, может быть, тогда круговерть разноцветных лиц...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 Я так старался испортить тебе жизнь, и вроде бы даже иногда получалось, но... — Да ни хрена у тебя не получалось, — отмахнулась Миламори. Никогда, ни разу за все эти годы мне не захотелось сбежать от тебя на край света. — Ну, хотя бы выйти, хлопнув дверью, тебе хотелось? — оживился я. — Признайся, не преуменьшай мои достоинства. — Выйти, хлопнув дверью, мне хочется практически всегда. И даже вот прямо сейчас. А что толку? Выйти-то хочется максимум до завтра.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 — вежливо поклонилась хозяйке Базилию. Вышло так, что я овеществлённая иллюзия. Поэтому, к сожалению, ем тоже только овеществлённые иллюзии. Пожалуйста, не обижайтесь. — Ну что вы! — всплеснула руками леди лари Конечно, нет. Просто мы совсем недавно въехали и не успели привыкнуть к местным обычаям. Будем теперь знать, что и такое здесь случается. И постараемся тоже освоить это кулинарное колдовство. — Я вас научу, — великодушно пообещала миламоре — Да я ему сразу же научу. Это очень просто. У всех получается, кроме разве что Макса. Но я подозреваю, он просто притворяется тупицей, чтобы поменьше работать. — А можно мне попробовать эту вашу наколдованную еду? — восхищенно спросила Иш, свешиваясь с потолка. — Ужасно интересно. Мы с Меломори растерянно переглянулись. До сих пор нам как-то не приходило в голову узнать, что будет с человеком, рискнувшим попробовать иллюзорную еду Базилию. Нам и своей... Неиллюзорной иллюзорной вполне хватало. К счастью, на помощь пришел Сыркофа. «Да можно, конечно», — авторитетно сказал он. «Вреда от нее никакого. Правда, и толку не больше. Даже вкуса не почувствуешь. Но, если интересно, почему нет? Вперед. Только поторопись. Такая еда существует недолго. Пару минут — и все. Исчезла». Чеверяса! с набитым ртом пробурчала Меломори. «Четверть часа минимум». Гордо повторила она, проглотив мороженое. «А может быть и больше. Посмотрим». «О, да ты делаешь успехи!» — похвалил ее Кофа. Меломори просияла от его комплимента. Она вообще падка на похвалы, когда речь заходит о колдовстве и способна подолгу хвастаться всяким своим достижением. Меня это раньше всегда смешило. В голову не приходило, что за этим может стоять самая настоящая драма, а не просто желание лишний раз повыпендриваться, как у меня самого. Я вообще плохо разбираюсь в людях. Особенно в тех, которых люблю. В этом смысле я какой-то дурацкий, наивный варвар. Твердо уверенный, что пока мы живы, целы и даже не разбросаны по разным концам вселенной, а вполне себе есть друг у друга, все у нас отлично. И искренне изумляюсь всякий раз, когда вдруг выясняется, что этого может оказаться недостаточно».